Они вышли в кольцевой зал с колонной лифта, нашли в его стене незамеченную ранее дверь, но она вдруг открылась сама, и навстречу, утробно урча, выползла полусфера с гибким членистым хлыстом красного цвета. Иван-стаи отскочили к стене зала. Металлическая громадина, помаргивая передним голубым глазом, Бесшумно просеменила к толстой колонне лифта. Ивану почудился незнакомый запах, будоражащий и гнетущий одновременно. «Пошли!» — тихо прошептала Тая, глядя на замершую черепаху, хлыст которой ощупывал колонну лифта омерзительно живыми движениями. Дверь осталась открытой, и путешественники юркнули в нее, не глядя, куда ведет новый путь. И тут лифт вдруг выбросил из чрева двух пауков. Первый из них явно не ожидал встретить препятствия и сходу столкнулся с полусферой. Дальнейшее произошло в течение трех-четырех секунд. Хлыст черепахи мгновенно выстрелил в паука, как плеть, и часть паучьего бока вместе с лапой оказалась начисто снесенной. Паук же мгновенно отскочил назад и поднял вверх передние лапы. Второй удар плети, почти незаметный глазу, так быстро он был нанесен, и обе лапы паука упали на пол. Паук окутался белым облаком газовой продувки. Он и не думал сопротивляться и третий удар разящего хлыста развалил его надвое. Зато его спутник, смотревший на схватку из клети лифта, словно в оцепенении прыгнул прямо на полусферу, из его туловища сверкнул узкий лучик, вонзился под глаз полусферы. Паук увернулся от изогнувшегося хлыста, чиркнул по его основанию тем же лучом, и хлыст с шипением превратился в струйку вспыхнувшего газа. Внутри черепахи что-то забулькало. Она попятилась, неуверенно переставляя гофрированные ноги шланги. Паук, избежавший печальной участи товарища, несколько мгновений смотрел на полусферу ничего не выражающим взглядом. Потом проскрипел что-то и умчался в круглый тоннель. Черепаха вдруг осела на пол. На ее макушке вырос желвак, из которого начал вытягиваться розовый, как коровий сосок, палец. Таю затошнило, и Ивану пришлось поспешно увести ее от этого зрелища. Они отошли от двери, и та закрылась, отрезав доступ в зал, где произошла схватка между автоматами.